Глава 11. Демонический барс пел божественно. Его бархатный баритон разливался по вагон-ресторана с маленькой круглой сцены, подсвеченной лучами двух прожекторов, и будил потаённые мечты. Большую часть вагона я погрузила в полумрак, чтобы ронять скупую слезу под особенно пронзительный перебор гитарных струн было не стыдно. В зрительном зале стояла тишина, ни стука приборов, ни звона бокалов. Народ боялся дышать, чтобы не пропустить ни слова чарующей балады о неземной любви дельфина и русалки. Сначала я планировала уйти после первой песни и посидеть в тишине у доски. Надо же когда-то разбираться со всякими ориэрми и лулами и узнать, о чём без меня говорили Лизард с Хеллером. Но ко мне за столик пожаловал дракон, и я была вынуждена остаться. Он сел рядом лицом к сцене и задвинул меня к окну. А попросить его меня выпустить, я от чего-то не решилась. Ну бежит что ли от меня доска эта? Успею И вот так мы сидели с ним уже третью песню. Мне казалось, что расстояние между нами с каждым куплетом сокращается и сокращается. Я с нетерпением ждала, что будет, когда его совсем не останется. Это было похоже на игру двух подростков. Я чувствовала себя старшеклассницей, и мне это нравилось. Нет, нет, ничего такого вроде планов на будущее и придумывания имён общим детям я в виду не имела. Просто этот наполненный безмолвным флиртом и томлением вечер Оказался глотком свежего воздуха в беспросветной череде моих будущих дней работы хозяйкой. И упускать его я не хотела. Наши пальцы, лежащие на скамье, вот-вот должны были соприкоснуться. Но тут Хеллер решил, что грустных любовных баллад достаточно, и ударил по струнам в зажигательном ритме. Ноги даже у меня готовы были пуститься в пляс, а в проход между двумя рядами столиков высыпали и теперь отплясывали, подпевая котодемону дети. К ним присоединились и некоторые взрослые. Наваждение схлынуло. Но я не огорчилась, почти. Невольно заулыбалась и вернула освещение вагона в обычное состояние. Это дало команду оставшимся за столами пассажирам наливать и окончательно разрушили наш с драконом интимный момент. Хорошего вечера, Орта и Релизард, пожелала я ему и приподнялась, давая понять, что ухожу. "Одно минуточку, Изиерадарья". Вдруг стал серьёзным дракон. "Я бы хотел обсудить с тобой кое-что наедине". За этим ушёл. "Ты не могла бы распорядиться подать мне ужин в хозяйский вагон?" «Да чтоб ему!» Напугал немного даже своей таинственностью, но отказать я не рискнула. Велела Оргуху подать ужин для Орта-Ера-Медиатора ко мне и отправилась в свой вагон с драконом, как под конвоем. По дороге гадала, что такого секретного может мне сказать Лизард Длам. Может, он чует нору? Вроде бы дракон замедлил шаг у её купе, когда мы шли по третьему вагону. А может, мне показалось? Или он хочет меня предупредить насчёт Хеллера, пока тот поёт? Возможно. Но с полудемоном у меня договор. Да и расставаться с ним было бы жаль. Я видела, как к нему в меру от слушателей тянулся грязный восторг. Хороший такой струёй тянулся, не то, что было у Норы. А всё потому, что слушателям приходилось каждую песню уговаривать Хела не покидать сцену и спеть следующую снова на бис. Так он мне показывал, каким образом гарантированно вызвать восторг. А может, Лизард хочет сделать мне крайне заманчивое, но непристойное предложение? Даже вспыхнула от этой мысли, но прогнала, потому что мы уже пришли. Орго, что моё время не накрыл на стол, и мой вагон наполнился ароматами тушёного с овощами мяса в специях и других аппетитных закусок. Составишь мне компанию? спросил дракон, отодвигая для меня кресло. Я заметил, что ты в ресторане ничего не ела. Наверное, он это должен был спросить по правилам хорошего драконьего тона, потому что стол и так был накрыт на двоих, и спрашивать очевидное было не обязательно. С удовольствием приняла приглашение и уселась в кресло со всей грацией, на которую способна. Лизард налил из глиняного кувшина в бокал вино и сказал то, что я никак не ожидала услышать. Дарья, я оказался в поиски, потому что рассчитывал застать тут прошлую хозяйку, на которой у меня было собрано достаточно компромата. Как будто извиняющимся тоном сообщил дракон, и я мигом забыла про ужин. Поэтому я был уверен в её содействии. На тебя же у меня ничего нет, и, судя по всему, в ближайшие годы не будет. А значит, я вынужден с тобой договариваться иначе. Скажи, что бы ты хотела получить за услугу? Мысли пустились вскач. Очень интересно. Очень. Я побарабанила пальцами по столу. Дурацкая привычка брала верх, когда я пребывала в растерянности. Вроде бы медиатор-хранитель равновесия, да? То есть служитель закона и положительный герой. Откуда тогда столько таинственности и даже намерения к чему-то принудить нору? История вырисовывалась крайне подозрительная, и я понятия не имела, как на предложение Орта-Ера реагировать. А реагировать как-то надо. Пауза затягивалась. поэтому я решила поднапрячься и включить изворотливость на полную мощность. Смотря что за услуга, Лизард. Немного склонившись к столу, многозначительно сказала, показывая заинтересованность и в то же время давая понять, что трезвость мысли не потеряла. Что-то противоречащее моим принципам я не стану делать ни за что. Даже за лицензию на сбор грязного восторга и меру? Уточнил также многозначительный искуситель. Сердце стукнуло о ребра. У нас тут кто демон вообще? Так искушать уметь надо. Даже за это. «Без грязного восторга я проживу», — заявила решительно, отогнав недостойные мысли. «Хеллер-то 30% всё равно отдаст. А с пятном на совести вряд ли». Похвально. Приятно встретить честного человека. Радости и восторга я в голосе медиатора не уловила. Жаль только, что лет через 30 работы хозяйкой ты растеряешь свои принципы и станешь такой же, как все, кто попал в кабалу древних. Но это к делу не относится, потому что ничего, что отяготит твою совесть, я просить и не собирался. Слова мне его не понравились. Особенно про тридцать лет и кабалу. К чему тогда такие долгие подходы? Я села прямо и глянула на дракона недружелюбно. К чёрту реверансы. Говорите прямо, что вам от меня нужно, и что вы готовы мне за это предложить, кроме меры? Дракон усмехнулся и отпил вина, а потом отправил в рот кусочек сыра. Вдумчиво его прожевал, удерживая театральную паузу, и только потом соизволил ответить. Медиаторы служат на благо равновесия во всех мирах. И возможно, со стороны их действия не всегда выглядят правильными и гуманными, особенно для романтичных и ранимых девушек. Это он про меня, что ли? Но порой они эти меры необходимы. Допустим, для предотвращения войны и больших жертв, которые создадут перекос в сторону зла. Не всем это понятно. Это я прекрасно понимаю. Давайте ближе к делу. Я начала раздражаться. Наверное, из-за некоторого разочарования, что дракон увёл разговор совсем не в ту сторону, в которую мне бы хотелось, и поэтому его перебила. У меня были планы на вечер». Лизард уловил мой настрой и тоже перестал изображать из себя вальяжного гостя. Сел прямо и заговорил деловым тоном. «Дарья, моя миссия заключается в том, чтобы найти сбежавшую в смешанный мир наследницу правящего клана Львов и доставить родителям. Удобнее всего мне будет перевозить львицу в твоем поезде, но мне нужны для этого особые условия». «Клетка?» — выдохнула я в ужасе, представив себе девушку в клетке. Нет, конечно, зачем так сурово? Скорее комната в хозяйском вагоне со всеми удобствами, из которой невозможно выйти без твоего дозволения. То есть тюремщицей стану я. Ну вот вообще не ожидала такого поворота. А что она натворила? Просто сбежала? Соглашаться я не спешила. Если бы днягу хотели выдать замуж за какого-нибудь старого бабуина, я пас. Участие в подобном принимать не собираюсь. Украла артефакт переноса у главы клана тигров и использовала его для бегства в другой мир. Лайза всегда была плохо управляемой бунтаркой и мечтала о скитаниях по мирам. Ну, на мой взгляд, ничего критичного. Оступилась бывает. И что с ней будет? А что может быть с принцессой? Пожал плечами Лизард. Поругают лишь от сладкого, а потом простят. Главное вернуть ценность Тиграм, пока глава не развязал войну. Вроде бы звучало всё нестрашно. Девушка заслужила наказание, и почему бы мне не оказать помощь властям? Тем более обещают вознаграждение. Я тоже сделала глоток из своего бокала. Что-то мешало мне дать окончательное согласие. Вино оказалось лёгким и осело на языке с цветочным ароматом, но решительности мне не прибавило. А за содействие я получу лицензию и меру? Это всё? Да. Но ещё я могу выдать свой талон на длительную стоянку. Я похлопала ресницами. А это ещё что за зверь? Опять Нора забыла о нём упомянуть. Хотите сказать, что ваш талон для меня ценность? Я ведь сама отправляю поезд в путь, сколько хочу, столько и продлю его в нужном мне мире. Разве нет? Медиатор посмотрел на меня внимательно, а потом в его глазах мелькнуло понимание и облегчение. Я точно видела. Будто он перевёл мои непонятные слова на свой язык и постиг их смысл. «О, нет, я о другом. У иных миров есть расписание, и ты должна ему следовать, если не хочешь лишиться восторга пассажиров, правильно?» «Правильно. Но ведь у маршрута есть начало и конец, ты в курсе?» «Естественно, нет, но я кивнула. Так вот...» В эти дни поезд остаётся без пассажиров, и обслуживающие его работники отдыхают. Обычно отдых длится сутки, и поезд снова отправляется в путь по маршруту согласно купленным билетам. Так вот, талон длительной остановки, выданный медиатором, даёт возможность небольшого отпуска. Ты можешь отправиться куда захочется, в совершенно пустом поезде и пробыть в приглянувшемся месте несколько дней. Я подскочила со стола и прижала руки к груди. И домой на землю смоку. Конечно, куда захочешь. Я согласна. Выпалила и протянула дракону руку. Тут и думать нечего, несколько дней дома с семьёй, лёвку повидаю, затарюсь для торговли. От таких возможностей и грех отказываться. Тем более есть у меня ещё одна пустая комната. Сделаю из неё на время комфортабельную тюрьму, а эта принцесса сама виновата.